Эрдал назвал его маршрутом Колумба. И хотя он значительно длиннее северного пути маршрута Лейфа Эриксона, тысячный год, зато условия плавания здесь благоприятнее. Следовало ожидать, что, двигаясь по неизвестному океану, корабли будут идти только днем, а ночью либо остановятся, либо замедлят движение, чтобы не наскочить на рифы. Но каравеллы шли полным ходом круглосуточно. Перед отправлением с Канарских островов Колумб вручил командирам кораблей пакеты, предписав вскрыть их только в случае, если суда разъединит буря. А в них было сказано, что отдалившись на 700 лиг от Канар, они не должны двигаться ночью. 700 лик — это 4150 километров. Именно на таком расстоянии находится от Канар восточные острова Карибского архипелага. Выходит, адмирал заранее знал об этом. Друг детства Колумба и участник его второй экспедиции Кунес в письме от 15-28 октября 1495 года писал, что когда Колумб заявил, будто Куба — это берег Китая, большинство его спутников не согласились с таким утверждением. Тогда адмирал прибег к угрозам и заставил людей произнести заранее подготовленную клятву, что они согласны с ним во всем и обязуются не излагать своих взглядов. История любит делать неожиданные кульбиты. Новый свет так и не нарекли Колумбией, а назвали по имени флорентийца Америго Веспуччи, первого европейца, осмелившегося гласно заявить об открытии нового континента.